Двадцать девятая глава «Странно просыпаться в чужом доме». Непривычно и неудобно, неправильно. Милочка сопела на соседней кровати, легкий ветерок шевелил прозрачную ткань занавесей на окнах, остро пахло лесом и водой, и немножко моей сладкой девочкой, если не отодвигать шторы и смотреть сквозь них на небо и облака, то, кажется, будто дом летит, подруливая в нежном утреннем потоке прозрачными крыльями. Ах, если бы так можно было улететь от всех навалившихся на меня проблем! Я перевела взгляд на дочь. Прикусила губу, чтобы не всхлипнуть в голос, и тихо, беззвучно заплакала. Вся эта история сильно придавила меня. Мало того, что я потеряла ребенка, которого успела полюбить, лишилась долгожданной и осмысленной беременности. Будто недостаточно мне оплакивать нерожденное дитя, так теперь я еще и чувствовала себя оскверненной, грязной, заляпанной и измаранной изнутри. Как будто самое светлое и чистое, что было во мне, мою суть и мою сущность, тайный мой чудесный дар, истоптали грязными сапогами, бросили на поругание. Мерзкими, глумливыми руками запачкали меня своей гадостью, своими нечистотами изгваздали всю так, что не отмыться вовек. Я была омерзительна сама себе, будто теперь эта гнилостная хтонь навсегда со мной, и больше я не имею права даже соприкасаться с другими, чтобы не заморать их с собой, тем более к своему ребенку. Тихонечко оделась и вышла из комнаты и из дома на свежий воздух. Я реально не хотела ни к чему прикасаться вокруг себя, чтобы не запачкать этот воздушный замок из стекла, не заморать его собой. Безумие! Очередная моя блажь! Игры слишком живого воображения! Ближе к речке, на выступе высокого берега расположена была спортивная площадка. Очень мужская, просторная, современная, с какими-то непонятными мне приспособлениями, и на ее краю скамейка лицом к реке. Вот на эту скамеечку я и взгромоздилась, подбирая под себя ноги. Сюда, к реке, я и принесла с собой эту хтонь в моей душе. Если смотреть долго на воду, то она унесет твою печаль. Когда-то в детстве слышала я, а сейчас вдруг вспомнила об этом и уставилась невидящим взглядом в серую и холодную воду, надеясь краем сознания. А вдруг? Еще недавно мир вокруг меня был полон цвета и света, а нынче он сузился, схлопнулся. Меня не трогает больше небесная синь, я не замечаю ее, и голубая даль холмов не тревожит меня больше. Все мое существо болит и кровоточит, и мир вокруг сошелся на сером зеркале близкой воды. Вода закручивалась и бугрилась, как живое существо, отливая свинцом и серебром, неслась мимо меня не касаясь сознания. Тихий плеск убаюкивал и утешал. «Все, все в прошлом, в прошлом, все! Ты обещала показать мне место, где безопасно купаться!» Хмуро и хрипло просипел еще сонным голосом Артемка, выводя меня из созерцательного состояния, и плюхнулся рядом со мной, буркнув «Доброе утро!» — «Утро откликнулась я. Помолчала немного, переключаясь на реальность. «Я обязательно покажу, но не сейчас. Не уверена, что о Василию спуск и подъем по склону. «А что ты так рано?» «Поспорит с батей, и теперь месяц просыпаюсь рассветом и иду на площадку». Угрюмо отозвался Тёмка, заразительно зевая. «Не буду тебе мешать». Встала на немного затекшие ноги и скривилась, пережидая покалывание иголочек. Совсем я расклеилась старушка и зиргиль. «Проводить?» отреагировал по-своему Темка на мою гримасу. «Не стоит. Спасибо, Артём, я сама». Обошла дом и услышала запах кофе, свежемолотого. И так мне захотелось этой горечи, аж рот слюной наполнился. Я так и двигалась навстречу запаху, пока не добралась до открытого окна. В помещении, скорее всего, на кухне находились двое. Знакомый мне сосед, просто Слава и второй. Такой среднестатистический, но с острым, как лезть звея взглядом, что сразу холодок прошелся по спине. Виктория, доброе утро. Проходите к нам, я сейчас даварю кофе. Заулыбался сосед, блеснув зубами из-под бороды. Я ощутимо вздрогнула и кивнула, ошалела головой в знак согласия. Когда отошла от окна, услышала неизвестный мне ранее низкий голос. Ты бы бороду свою страшную сбрил, что ли. Пугаешь же ею девчонку, сусанин. Когда я вошла на кухню, кофе уже был готов, и на стеклянном столе стояла сахарница пакет со сливками три чашки и большое блюдо со свежей выпечкой. На одном из стульев лежал скомканный пакет из крафтовой бумаги с известным логотипом. «Игорь!» представился незнакомец, приставая и вновь мазнул по мне своим страшным взглядом. «Бррр! Хорошо, что вы уже проснулись, Вика!» развернулся от плиты Слава с дымящейся туркой в руках. «Сливки, сахар! Давайте по кофе и поедем в бюро экспертизы. Нас ждут с утра!» «Спасибо, это было бы очень удобно!» Отозвала Я усаживаясь так, чтобы за моей спиной была сплошная стена. Совершенно незащищенно чувствую себя в обществе этого Игоря. Снежком по спине продирают мне его взгляды. Но я боюсь оставлять маму и детей. «Не волнуйтесь, Вик. Игорь – начальник моей службы безопасности. Его ребята не допустят лишнего комара к нам на участок, не только кого чужого». Перебил меня просто Слава. «Ага». Из огня да в полымя. От знакомого зла бегом к незнакомому приперлась. Молодец, нечего сказать.